Глава тринадцатая. Кто была Диана Домеридор? Бюси с был вне себя от счастья и вошел с Дианой в зал, из которого за несколько минут до этого вышел Монсоро. Он смотрел на Диану с восторгом, смешанным с изумлением, никак не ожидая, чтобы женщина, которую он искал, могла выдержать сравнение с той, которую представляло ему его воображение, а между тем действительность была выше совершенней мечты его. Диане было восемнадцать или девятнадцать лет, то есть она была в первом цвете юности и красоты. Выражение взгляда, устремленного на нее Бюсси, было понятно. Она видела, что он от нее в восторге и не имела ни силы, ни твердости, чтобы разрушить сладостные мечты, в которые он был погружен, глядя на нее. Наконец, надобно было прервать это слишком выразительное молчание. Мусье д е Бюсси, сказала она. Вы ответили только на один из моих вопросов. Я спросила вас, кто вы, и вы сказали. Но я еще спросила, как вы зашли сюда. На этот вопрос вы мне ничего не ответили. Графиня, отвечал Бесси. По нескольким словам, подслушанным м н о й из разговора вашего с господином де Монсуро, я понял, что причины моего пребывания здесь выяснятся сами собой из вашего рассказа о себе. Вы, кажется, сейчас обещали рассказать мне, кто вы. О да, граф, я вам все расскажу, отвечала Диана. Одно ваше имя внушило мне полное к вам доверие. Я часто слышала, что это имя принадлежит человеку мужеству, п р я м о д у ш и ю и благородству которого можно вериться. Бюси с молча поклонился. Из немногих слов, слышанных вами, сказала Диана, вы могли понять, что я дочь барона д е м е р и д о р а То есть единственная наследница одного из славнейших и древнейших имен Ванжу. Был барон де Меридор, сказал б е с с и который мог спастись при Повии, но узнав, что король его в плену, сам отдал испанцам свою шпагу и попросил, как милости, чтобы ему позволили следовать за Франциском Первым в Мадрид. Там он не отходил от высокого пленника и оставил его только для того, чтобы собрать во Франции выкуп за него. Это отец мой. И если вам когда-нибудь случится войти в большой зал Меридорского замка, вы увидите портрет Франциска I, написанный мастерской кистью Леонардо да Винчи и подаренный моему отцу королем за его преданность. Да, сказал б ю с с и В то время короли умели еще награждать своих подданных. По возвращении из Испании отец мой женился. Первые дети д в о е сыновей умерли. Глубоко было горе барона де Меридора, видевшего, что род его должен п р е с е ч ь с я с к о р е умер и король. Тогда горе моего отца превратилось в отчаяние. Несколько лет спустя после этого события он оставил двор и поселился с женой в своем Меридорском замке. Там я родилась как бы чудом. Десять лет спустя после смерти моих братьев. Тогда вся любовь барона сосредоточилась на единственной его дочери. Он не любил, а обожал меня. Трех лет я лишилась матери. Это был еще один горестный удар для барона. Будучи еще слишком мала и не понимая важности этой потери, я не переставала улыбаться, и эта улыбка утешала отца моего. Я росла при нем. Способности мои развивались под его надзором. Так точно, как я была всем для него, так и он, мой бедный отец, был для меня всем. Мне минуло шестнадцать лет, и я даже не подозревала, что существовал другой мир, кроме того, в котором я жила со своими овечками, павлинами, лебедями и голубями, не думая о том, что эта жизнь должна была измениться и не желая этого. Замок Меридорский был окружен обширными лесами, принадлежащими герцогу Анжуйскому. Леса эти были населены оленями, которых никто не беспокоил и которые оттого были почти ручными. Я знала почти всех. Одни из них до того привыкли к моему голосу, что прибегали, когда я звала их. Особенно одна Лань, моя любимица, моя бедная д а ф н а привыкла есть с моей руки. Однажды весной я целый месяц не видала своей любимицы. Я думала, что она погибла и о п л а к а л а ее как друга, но вдруг она появилась с двумя маленькими оленятами. Малютки сначала боялись, но увидев, с какой доверчивостью подходила ко мне их мать, Они поняли, что меня нечего бояться, и тоже стали ласкаться ко мне. В то время разнесся слух, что герцог Анжуйский прислал вицегубернатора в главный город провинции. Несколько дней спустя узнали, что вицегубернатор приехал и что его зовут графом де Монсоро. От чего это имя поразило меня в самое сердце, когда его в первый раз произнесли при мне. Теперь только я понимаю, что это было предчувствие. Прошла неделя. Разные у нас были толки о графе Демонсоро. Однажды утром леса огласились звуками рогов и лаем собак. Я поспешила к решетке замка и, подойдя к ней, увидела Давну, промелькнувшую как молния и преследуемую стаей собак. Молодые олени следовали за ней. Минуту спустя на вороном коне пронесся подобно видению сам Демонсоро. Я вскрикнула, хотела просить, чтобы пощадили мою любимицу, но он не слышал моего голоса или не обратил на него внимания, у в л е к а е м о й охотой. Тогда, забыв про беспокойство, которое я могла причинить моему отцу, если он заметит мое отсутствие, я побежала в ту сторону, куда ускакали охотники, надеясь встретить самого графа или кого-нибудь из его свиты и просить, чтобы они пощадили мою любимицу. Я пробежала таким образом с поле. Сама не зная куда, потому что давно уже потеряла из виду и лань, и стаю собак и охотников, вскоре перестала даже слышать лай собак, упала у дерева и горько заплакала. Я пробыла там около четверти часа, когда вдали послышался шум охоты. Я не ошиблась, шум этот постепенно приближался и стал так близок, что я уже не сомневалась, что охота пройдет мимо меня или по крайней мере в весьма недалеком от меня расстоянии. Я поспешно встала и увидела мою бедную Давну, утомленную и измученную. При ней остался только один маленький олень, другой, вероятно, был загнан и разорван собаками. Она сама, видимо, слабевала. Расстояние между ней и стаей было гораздо меньше, нежели в первый раз. Она уже не бежала, а скакала. Увидев меня, она жалобно закричала. Как и в первый раз, я делала отчаянные усилия, чтобы остановить охотников. Мансарони видел ничего, кроме оленя, им преследуемого. Он пронесся опять с быстротой молнии, громко трубя в р о г За ним три или четыре охотника п о д с т р е к а л и собак голосом и звуками рогов. Подобно вихрю пронеслась мимо меня эта гроза, составленная излая фанфар и криков, исчезла в чаще леса и утихла в отдалении. Я была в отчаянии. Я говорила себе, что если бы приблизилась еще только на пятьдесят шагов на край лощины, то д о м о н ц а р о заметил бы меня и, вероятно, по моей просьбе пощадил бы бедное животное. Эта мысль придала мне бодрости. Охотники могли в третий раз проскакать мимо меня. Я пошла по дороге, обсаженной прекрасными деревьями и ведущей в замок Боже. Этот замок, принадлежащий герцогу Анжуйскому, находился в трех л ь е от замка отца моего. Сделав несколько шагов, я увидела боже, и только тогда вспомнила, что осталась одна вдалеке от Меридорского замка. Признаюсь, м н о й овладел необъяснимый ужас, и только в эту минуту я подумала о неосторожности и даже о неприличности своего поведения. Я пошла по берегу пруда, чтобы дойти до сада и попросить садовника, доброго человека, часто дарившего мне красивые букеты, чтобы он проводил меня домой. Как вдруг опять услышала шум охоты. Я остановилась и начала прислушиваться. Шум усиливался. Я все забыла. Почти в том мгновении Лань появилась на другой стороне пруда. Собаки догоняли ее. Она была одна. И другой маленький олень достался в добычу собакам. Вид воды придал оленихе новые силы. Она ноздрями вдохнула в себя свежесть и бросилась в пруд, как бы намереваясь доплыть до меня. Сначала она плыла быстро. Казалось, силы ее восстановились. Я смотрела на нее со слезами на глазах, протянув вперед руки и с невыразимой тревогой. Но мало по-малу силы стали покидать ее. Между тем, как собаки все более и более оживлялись, надеясь на скорую добычу. Вскоре самые ожесточенные достигли ее и она перестала плыть. В то же мгновение господин д е м о н с о р о появился у опушки леса, подъехал к пруду и соскочил с коня. Тогда я собрала все свои силы и, сложив руки, вскричала умоляющим голосом: «Пощадите!» Кажется, он заметил меня. и Я крикнула еще раз громче прежнего. Он услыхал меня, поднял голову, побежал к лодке, отвязал ее и скоро поплыл к бедному животному, окруженному уже всей стаей. Я не сомневалась, что д о м о н с о р о был тронут моим умоляющим голосом и хотел спасти д а ф н у Он подплыл к ней. обнажил охотничий нож, который блеснул на солнце. Я громко вскрикнула. Весь нож вонзился в горло бедного животного. Брызнула кровь и окрасила воду вокруг лодки. Лань застонала жалобным голосом, стала биться в воде, вытянула шею и умерла. Я без чувств упала на берегу пруда. Я пришла в себя уже на постели в замке Божье. У изголовья горько плакал мой отец, за которым тотчас же послали. Так как мое беспамятство было только нервическим кризисом, произведённым усталостью и сильным волнением, то на другой же день я могла вернуться в Меридор. Однако в п р о д о л ж е н и и т р е х или ч е т ы р е х дней я не выходила из комнаты. На четвёртый день отец мой сказал мне, что во всё время моей болезни господин Демонсоро приходил осведомляться обо мне. Он был в отчаянии, когда узнал, что был невольной причиной этого несчастья. И просил, чтобы ему позволили извиниться передо мной, говоря, что он утешится только тогда, когда я прощу его. Нельзя было бы не принять его, и несмотря на все отвращение, которое он внушал мне, я согласилась на его просьбу. На другой день он явился. Я поняла все безрассудство своей горести. Охота т а к о е у д о в о л ь с т в и е в котором принимает участие даже ж е н щ и н ы следовательно, я сама... некоторым образом должна была извиняться за впечатление, произведённое на меня смертью моей бедной д а ф н ы Граф притворялся неутешным и двадцать раз клялся честью, что если бы он мог угадать, какое участие я принимала в его жертве, он почел бы за счастье пощадить её. Его у в е р е н и я однако не убедили меня, и граф удалился, не рассеяв тягостного впечатления, которое он произвёл в моём сердце. Уходя. Граф просил у отца моего позволения навещать нас. Он родился в Испании, был воспитан в Мадриде. Отцу моему было приятно встретить человека, с которым он мог говорить о стране, где прожил так долго в добровольном плену. При том же граф был древнего происхождения, вице-губернатором провинции, любимцем, как говорили герцога Анжуйского. Следовательно, не было никаких причин не принимать его. Но с этой минуты прекратилось, если не счастье, то спокойствие мое. Вскоре я заметила, какое впечатление произвела на графа. Сначала он приходил раз в неделю, потом два, и наконец стал ходить каждый день. Он понравился отцу моему своим к нему вниманием. Я видела, с каким удовольствием батюшка разговаривал с ним. Я не смела жаловаться, и на что было мне жаловаться? Граф был любезен со мной, как с возлюбленной, почтителен, как с сестрой. Однажды утром батюшка вошел ко мне в комнату. Лицо его было серьезнее обыкновенного, хотя он весь сиял от радости. Дитя мое, сказал он, ты всегда у в е р я л а меня, что не хочешь разлучаться со мной. У батюшка в с к р и ч и а л а я. Вы знаете, что это мое высшее желание. Друг мой, продолжал он, наклонившись, чтобы поцеловать меня. От тебя самой зависит исполнение этого желания. Не знаю от чего, но я угадала, что он этим хотел сказать. И так побледнела, что он остановился, не коснувшись еще губами моего лба. Диана, милое дитя мое, вскричал он, что с тобой? Господин д е м о н с а р о н и правда ли? проговорила я. Что же? спросил он с изумлением. Он никогда, батюшка, если вы чувствуете хоть сколько-нибудь с о с т р а д а н и я к своей дочери, никогда. Диана, друг мой, сказал он. Ты знаешь, что не из сострадания, а из любви к тебе я готов отказать ему, но подумай, может быть через неделю. О нет, нет! – скричала я. Это напрасно. Ни недели, ни часа, ни минуты. Нет, нет! И я залилась слезами. Отец мой нежно любил меня. Никогда еще он не видел моих слез. Он обнял меня, сказал несколько утешительных слов, дав честное слово, что не будет более говорить мне об этом браке. И точно, целый месяц я не видела господина Демонсоро, и никто не говорил мне о нем. Однажды мы получили приглашение на бал, который давал господин Демонсоров честь брата короля, посетившего провинцию. К этому письму было приложено собственноручное приглашение принца, писавшего, что он имел уже удовольствие знать моего отца при дворе короля Генриха и что рад будет с л у ч а ю снова увидеться с ним. Первым движением моим было просить батюшку, чтобы он отказался, и он без всякого сомнения исполнил бы мою просьбу, если бы приглашение было сделано от имени одного м о н с о р о Но отец мой боялся оскорбить его высочество отказом. Мы поехали на бал. Господин д о м о н с о р о принял нас так, как будто бы ничего между нами не происходило. Его поведение было спокойным и вообще немало не отличалось от обращения с прочими дамами. Это меня обрадовало и успокоило. Но совсем иначе вел себя герцог Анжуйский. Лишь только он увидел меня, как не спускал с меня глаз. Мне было неловко под тяжестью этого взгляда и не объясняя причины, заставлявший меня упорствовать, я так долго упрашивал а отца, что он наконец решился уехать со мной с Бала. Три дня спустя господин д а м о н с а р о явился в меридор. Я издали увидела его и ушла в свою комнату. Я боялась, чтобы батюшка не послал за мною, но страх мой был напрасен. По прошествии полчаса у я увидела, что господин д е м о н с о р о уходит. Отец не говорил мне даже об этом посещении, только я заметила, что он стал печален и мрачен. Прошло еще несколько дней. Я возвращалась с прогулки по окрестностям, когда мне доложили, что у отца был господин д е м о н с о р о Батюшка два или три раза спрашивал обо мне, не понимая, где я так долго была. Он приказал немедленно извести т ь его, когда я вернусь. Едва лишь я возвратилась к себе в комнату, батюшка вошел ко мне. Дитя мое, сказал он мне, обстоятельство, причину которого мне теперь не за чем объяснять, заставляет меня разлучиться с тобою на несколько дней. Не спрашивай, но будь уверена, что это обстоятельство чрезвычайно важно, потому что я решаюсь разлучиться с тобой на неделю, на две, быть может, на месяц. Я затрепетала, хотя не могла угадать, чему подвергалась, какая опасность ожидала меня. Но вторичный визит господина Демонцаро не предвещал ничего хорошего. Куда же вы меня отсылаете? – спросила я. В Людский замок к сестре моей. Там ты будешь сокрыта от всех взоров, чтобы прибытие твое осталось тайным. Ты ведешь в замок ночью. Вы не проводите меня? Нет, я должен остаться здесь, чтобы не было подозрений. Даже домашние не будут знать, куда ты уедешь. С кем же я поеду? С двумя верными людьми, на которых я вполне полагаюсь. Батюшка. Он поцеловал меня. Дитя мое, сказал он, это необходимо. Я знала, как отец любил меня, и потому более не настаивала и не требовала от него других объяснений. Мы только условились, что Гер Труда, дочь моей кормилицы, будет сопровождать меня. Батюшка удалился, приказав мне готовиться к отъезду. Восемь часов было уже темно, потому что это было в середине зимы. Восемь часов вечера батюшка пришел за мной. Я была готова. Мы сошли вниз без шума, прошли через сад. Он сам отворил маленькую калитку, из которой был выход в лес. Там ждали меня экипаж и двое человек. Батюшка долго говорил с ними, прося их беречь меня. Потом я села в экипаж, Гертруда поместилась возле меня, батюшка поцеловал меня еще раз, и мы отправились. Я не знала, какая опасность угрожала мне и заставила уехать из Меридора. Распрашивала Гертруду, но и она ничего не знала. Я не смела расспрашивать проводников, которых не знала. Мы ехали лесом. По прошествии двух часов ровное и однообразное движение начало усыплять меня, как вдруг Гертруда схватила меня за руку. Экипаж остановился. Ах, сударыня, воскликнула бедная девушка, что это с нами случилось? Я выглянула из экипажа. Нас окружали шестеро всадников в масках. Проводники хотели было защищаться, но их обезоружили. Я так испугалась, что не могла даже звать на помощь, при том же кто услышал бы мой крик. Человек, казавшийся начальником людей в масках, приблизился к экипажу. Успокойтесь, сударыня, сказал он, вам не сделают никакого зла, только вы должны последовать за нами. Куда? спросила я. Туда, где вам не только нечего опасаться, но где с вами будут поступать как с королевой. Это утешение испугало меня более, угрозы. О батюшка, батюшка, проговорила я. Послушайте, сударыня, сказала мне шепотом Гертруда. Здесьние окрестности мне известны. Я душевно привязана к вам сильна, и нам, вероятно, удастся сбежать. Слова бедной служанки не успокоили меня. Однако так приятно иметь близ себя существо преданное, что я несколько пришла в себя. Делайте с нами что угодно, господа, отвечала я. Мы бедные слабые женщины и не можем защищаться. Один из всадников сошел с лошади, сел на место нашего проводника и экипаж повернул в другую сторону. Мы ехали почти три часа. Потом экипаж остановился, я услышала скрип двери, говор и вслед затем экипаж поехал далее. По звуку я могла угадать, что мы ехали по подъемному мосту и не ошиблась. Я выглянула из экипажа и увидела, что мы въехали в замок. Кому принадлежит этот замок? Этого не знала ни я, ни Гертруда. Часто во время путешествия мы хотели знать, где ехали, но видели только, что со всех сторон окружал нас непроходимый лес. Мы подумали, что нас нарочно кружили по лесу, чтобы сбить с т о л к у Дверцы экипажа отворились, и человек, который уже прежде говорил с нами, просил нас выйти. Я молча повиновалась. Два человека, вероятно, принадлежавшие к обитателям замка, вышли к нам навстречу с факелами. Согласно обещанию и с п у г а в ш е м у меня нас приняли сколь возможно почтительно. Мы последовали за людьми с факелами, они провели нас в великолепно убранную спальню. На столе был приготовлен роскошный ужин. Вы у себя, сударыня, сказал мне тот же человек, который прежде говорил с нами. И так как вам необходима женская прислуга, то ваша служанка останется при вас. Комната ее смежная с вашей. Мы обменялись с Гертрудой взглядами. Всякий раз, когда вам угодно будет позвать кого-нибудь, продолжал человек в маске, потрудитесь только постучать этим молотком в дверь, и человек, который будет постоянно в п е р е д н й немедленно явится на ваш зов. Это внимание показало нам, что за нами строго п р и с м а т р и в а ю т Он поклонился и вышел. но услышали, как он запер дверь на два оборота ключа. Я осталась одна с Гертрудой. С минуту мы сидели неподвижно, глядя друг на друга при свете двух свечей, стоявших на том столе, на котором был приготовлен ужин. Гертруда хотела что-то сказать, я с д е л а л а ей знак, чтобы она молчала. нас вероятно подслушивали. Дверь в комнату, которую назначили Гертруде, была о т в о р е н а Нам одновременно пришла мысль осмотреть эту комнату. Гертруда взяла свечу, и мы вместе вошли туда. То была большая туалетная комната, примыкающая к спальне и дополнявшая ее. В ней была дверь, параллельная двери той комнаты, в которую нас ввели. Эта дверь, точно как и первая, была украшена прелестным чеканным медным молотком с подавшим на пуговку из такого же металла. И молотки и пуговки были отделаны с таким искусством, как будто бы вышли из мастерской Бенвенуто Челини. Заметно было, что обе двери вели в одну и ту же переднюю. Гертруда приблизила свечу к замку и увидела, что дверь была заперта на ключ. Мы были в заточении. Удивительно, как люди совершенно различных состояний, будучи в одной опасности, в одном положении, имеют одни и те же мысли и хорошо понимают друг друга. Гертруда подошла ко мне. Заметили ли вы, сударыня, сказала она тихим голосом, что мы прошли только пять ступеней? Да, ответила я. Следовательно, мы в нижнем этаже. Это ясно. Так что, прибавила она понизив голос и устремив глаза на о к н а Так что. А решетки, возразила я. Ничего, лишь бы у вас достало смелости. Смелости, вскричала я. у б у д ь спокойно. В смелости у меня недостатка нет. Тут Гертруда приложила палец к губам. Понимаю, отвечала я ей. Гертруда знаком показала мне, чтобы я осталась там, где была, и отнесла свечу на стол. Я уже поняла ее намерение, подошла к окну и стала искать задвижку внутреннего ставня. Я или, вернее, Гертруда, вернувшись, нашла ее. Ставень отворился. Я невольно вскрикнула от радости. Окно было без решеток. Но Гертруда поняла причину этой мнимой беспечности наших стражей. Под самыми окнами был большой пруд, который надежнее п р е г р а ж д а л нам путь к бегству, нежели решетки. Но осмотрев внимательно вид, открывшийся нам из окон, я узнала местоположение. Мы находились в заточении в замке Боже, куда я прежде часто приходила с отцом и где лишилась чувств в день смерти моей бедной д а ф н ы Замок Боже принадлежал герцогу Анжуйскому. Тогда вся истина, подобно громовому удару, мне открылась. С мрачным наслаждением глядела я на пруд. В нем я видела последнее средство против насилия, последнюю защиту от бесчестия. Мы закрыли ставень. Не раздеваясь, я легла в постель, а Гертруда села у ног моих в кресло. Двадцать раз в п р о д о л ж е н и и этой ночи я внезапно просыпалась с невыразимым ужасом. но н и ч т о до сих пор не оправдывало этого страха, исключая положение, в котором я находилась. Ничто не свидетельствовало о каких-либо дурных замыслах против меня. Все спали в замке, и только крик болотных птиц прерывал ночную тишину. Стало светать. Дневной свет убедил меня во вчерашних опасениях. Мне было решительно никакого средства к побегу без чьей-либо помощи. Но от кого могли мы ожидать помощи? Около девяти часов кто-то постучался в дверь. Я ушла в комнату Гертруды, сказав ей, чтобы она впустила пришедшего. Вошли вчерашние наши похитители. Они унесли ужин, до которого мы не дотронулись, и принесли завтрак. Гертруда стала было расспрашивать их, но они удалились, не ответив ни слова. Но наше заточение в замке Боже и видимое уважение, которое нам оказывали, открыли мне всю истину. Герцог Анжуйский видел меня на балу у м о н с о р о Он влюбился в меня. Отсамо его уведомили об этом. Он хотел избавить меня от преследований жертв, ы которых я могла сделаться, и отослал из Меридора. Но или неверный слуга, или несчастный случай изменили ему. Предосторожность его была напрасна. Я попалась во власть человека, от которого он тщетно старался спасти меня. Я остановилась на этой мысли, которая одна была возможна и справедлива. По настоянию Гертруды я выпила чашку молока и съела кусок хлеба. Мы провели все утро, придумывая разные безрассудные планы бегства. На расстоянии ста шагов от нас была лодка с веслами. Если бы мы могли добраться до нее, то, наверное, были бы спасены. Все утро никто не беспокоил нас. Нам принесли обед таким же образом, как завтрак. Я была чрезвычайно слаба и села за стол. Одна Гертруда прислуживала мне, потому что слуги исчезли, поставив обед на стол. Но вдруг разламывая хлеб, я нашла в нем маленькую записку. Развернув ее, я прочла следующие слова: в а с б е р е ж е т друг. Завтра вы узнаете, кто он, и получите известие о своем отце. Вы можете понять, как велика была моя радость. Сердце мое било сильно. Я показала записку Гертруде. Мы провели весь день в ожидании и надежде." Вторая ночь прошла также спокойно, как первая. Наступал нетерпеливо ожидаемый час завтрака. Я была уверена, что найду в хлебе еще записочку, и не ошиблась. Я нашла записку следующего содержания: особо похитившая вас прибудет в замок б о ж и сегодня вечером в десять часов, но друг, берегущий вас, будет под вашими окнами в девять часов с письмом от вашего отца, которое послужит к тому, чтобы внушить вам к нему доверие. Сожгите. эту записку. Я несколько раз пересчитывала записку и бросила ее в огонь. Почерк был совершенно незнаком мне, и я никак не могла догадаться, кто был этот друг. Мы с Гертрудой терялись в догадках. Сто раз в течение дня подходили мы с ней к окнам, чтобы посмотреть, нет ли кого на берегу пруда или в лесной чаще, но не видно было ни души. Час спустя после обеда постучались в дверь, так как это было в первый раз в такое время. то мы чрезвычайно изумились и обеспокоились. Однако так как не было никакой возможности запереться изнутри, то мы по необходимости должны были впустить стучавшегося. Это был все тот же человек, который говорил с нами во время похищения. Я не могла узнать его по лицу, потому что в то время он был в маске, но узнала по голосу с первых слов, которые произнес он. Он подал мне письмо. От кого вы? спросила я. Потрудитесь прочитать письмо, сударыня, отвечал он, и вы узнаете. Но я не хочу читать письма, не зная от кого оно. Как вам угодно. Мне приказано отдать это письмо, и я кладу его к ногам вашим. Если вам будет угодно, вы поднимете его. И точно он положил письмо на скамейку, на которой лежали мои ноги, и вышел. Что мне делать? спросил я Гертруду. По моему мнению, сударыне вам следует прочитать письмо. Может быть, оно извещает о какой-нибудь опасности, от которой мы, будучи предупреждены, можем избавиться. Совет этот был так благоразумен, что я подняла письмо и развернула его. При этих словах Диана прервала свой рассказ, встала, открыла маленький ящик и из шелкового бумажника вынула письмо. Бюси взглянул на адрес и прочитал: "Прелестной Диане Демеридор". Потом, взглянув на молодую женщину, он сказал: "Это почер герцога Анжуйского". "Ах", отвечала она со вздохом. "Следовательно, он не обманул меня". Письмо было у Бюси в руках, но он не смел открыть его. "Читайте", сказала ему Диана. "Если сама судьба назначила вас быть поверенным тайны моей жизни, я не хочу ничего скрывать от вас". Бюси повиновался и стал читать. Несчастный принц, которого ваша божественная красота поразила в самое сердце, придет сегодня вечером в десять часов и з в и н и т ь с я насчет поведения своего с вами п о в е д е н и е которое, как он сам знает, может быть оправдано только пламенной любовью, которую вы внушили ему, Франсуа. Следовательно, это письмо точно от герцога Анжуйского, спросила Диана. Да, отвечал Бисси. Это его почерк и его подпись. Диана вздохнула. Неужели он не так виновен, как я полагала? – проговорила она. Кто, принц? – спросил б е с с и Нет, граф де Монсоро. Но б е с с и не отвечал. Продолжайте, сударыня, и тогда мы произнесем суд над герцогом и графом. Это письмо, в неподложности которого я тогда не имела никакой причины сомневаться, потому что оно так хорошо согласовалось с моими собственными опасениями, это письмо возвещало мне, как предвидела Гертруда, опасность, в которой я находилась и в которой покровительство неизвестного друга, предлагавшего мне помощь именем отца моего, было мне еще драгоценнее. В нем были все мои надежды. Мы с Гертрудой опять не спускали глаз с другого берега пруда и той части леса, которая находилась против наших окон, но не заметили ничего такого, что могло бы оправдать наших надежд. Наступила ночь, но так как это было в январе, то стемнело уже в четыре часа, следовательно, пять роковых часов оставалось еще до решительной минуты. Мы ждали со страхом и тревогой. Была прекрасная светлая зимняя ночь. Небо, усеянное звездами, было ясно, и луна освещала природу серебристым светом. Мы открыли окно в комнате Гертруды, за которой, вероятно, наблюдали не так строго, как за мной. Около восьми часов над прудом поднялся легкий туман, но подобно прозрачному кисейному покрывалу он не скрывал от нас предметов, или, лучше сказать, глаза наши так привыкли к темноте, что могли различать явственно все предметы. Так как мы не могли в точности определить время, то и не знали, который именно был час, как вдруг сквозь туман заметили у опушки леса движущиеся тени. Они осторожно приближались, пробираясь около деревьев и, как бы стараясь скрыться во мраке их окружавшем. Может быть, мы подумали бы, что представлявшееся нашим глазам было не что иное, как игра нашего утомленного зрения, но ржание лошади поразило слух наш. Это наши друзья, проговорила Гертруда. Или герцог, отвечала я. Он не отказал, а она. Герцог не стал бы скрываться. Это простое замечание рассеяло мои опасения и успокоило меня. Мы смотрели с удвоенным вниманием. Один человек отделился от прочих, которые оставались в лесу, пошел прямо к лодке, отвязал ее и поплыл к нам. По мере того, как лодка приближалась, я начинала узнавать человека, правившего ею. Мне казалось, что то были мрачные и резкие черты графа Демонсоро. Наконец, когда он был в десяти шагах от нас, я уже более не сомневалась. С этой минуты я стала столько же страшиться помощи, как и самой опасности. Я оставалась не мая, неподвижная в стороне от окна, так что он не мог меня видеть. Подплыв к стене, он прицепил лодку за железное кольцо, и голова его появилась в окне. Я невольно вскрикнула. Ах, простите, сказал граф де Монсоро, я думал, что вы ожидали меня. Я ожидала, отвечала я, но не вас. Горькая улыбка появилась на лице графа. Кто же заботится о спасении чести Дианы де м е р и д о р кроме меня и отца ее? Вы писали мне, что придете за мной от имени моего отца. Правда, и так как я знал, что вы не вполне доверяете мне, то запасся письмом барона, и он подал мне письмо. Мы не зажгли свечей, потому что темнота могла помочь нам в наших намерениях. Я пошла в свою комнату, стала на колени возле камина и прочла следующее: "Милая Диана, Муседа ь м о н с а р о один может спасти тебя от опасности, в которой ты находишься. Опасность эта велика." Верься же ему, как лучшему другу, которого небо посылает нам. Он тебе после откроет мое тайное желание. Только исполнение этого желания вознаградит графа за благодеяния нам оказываемые. Твой отец, барон де Меридор. Я не имела ничего определенного против Монсоро. Отвращение мое к нему было более инстинктивное, нежели обдуманное. Я могла обвинить его только в убийстве л а н и а для охотника это было совсем не преступление. Я возвратилась к нему. Что же, спросил он? Я прочитала письмо графа. Батюшка пишет, что вы можете вызволить меня отсюда, но не говорит, куда вы меня отвезете. Туда, где барон ожидает вас. Где же он меня ожидает? В Меридорском замке. Следовательно, я увижусь с отцом моим. Через два часа. О, граф, если вы меня не обманываете, я замолчала. Видно было, что граф ждал окончания моей фразы. То можете быть уверены в моей вечной признательности, прибавила я слабым дрожащим голосом, потому что понимала, чего он мог ожидать от моей признательности. Итак, вы готовы следовать за м н о ю Я с беспокойством взглянула на Гертруду. Видно было, что мрачное лицо графа успокаивало ее не более, чем меня. Не забудьте, что каждая минута теперь дороже, нежели вы можете думать, сказал он. Я уже опоздал почти на полчаса. Сейчас будет десять часов, а вы, кажется, были предупреждены, что в десять часов принц будет в Боже. Да, отвечала я. Когда принц будет здесь, я могу рисковать жизнью без всякой надежды, между тем, как теперь я рискую с полной уверенностью спасти вас. Зачем же батюшка сам не приехал? Неужели вы думаете, что за бароном не присматривают? Каждый шаг его известен. Но вы, спросила я, я другое дело, я друг, поверенный принца. Но если вы друг, поверенный принца, то, то я изменяю ему. Это правда. Я сейчас говорил вам, что рискую жизнью, чтобы спасти вас от бесчестья. В этом ответе графа было столько убедительного, он был так похож на истину, что ощущая еще некоторое отвращение к тому, чтобы идти за графом, я однако не находила более слов, чтобы выразить это отвращение. Я жду, сказал граф. Я посмотрела на Гертруду, она тоже колебалась. Посмотрите, сказал граф, посмотрите в эту сторону, если еще сомневаетесь. И со стороны противоположной той, откуда он приехал, мы увидели толпу всадников, приближавшихся к замку. Что это за люди? спросила я. Это герцог Конжуйский и его свита, отвечал граф. с у д а р а н е вскричала Гертруда. Теперь уже нельзя более медлить. Ради бога, сказал граф, решайтесь, время дорого. Я у п а л а на стул, силы изменяли мне. О Боже, Боже мой, что мне делать? проговорила я. Слышите ли, сказал граф, слышите ли, они стучатся в ворота. И точно два человека, отделившиеся от толпы, стучали в ворота. Еще пять минут, сказал граф, и будет уже поздно. Я хотела встать, но не могла. Помогите мне, Гертруда, проговорила я. Сударыне, сказала бедная девушка. Слышите ли вы, ворота отперли. Слышите ли вы стук копыт по каменной мостовой? Да, да, отвечала я едва внятно, но силы изменяют мне. О, так я вам помогу! — вскричала она, подняла меня как ребенка и передала на руки графа. Почувствовав прикосновение этого человека, я задрожала так сильно, что чуть не выпала из рук его в воду. Но он крепко прижал меня к груди и посадил в лодку. Гертруда последовала за мной, не нуждаясь в помощи графа. Тогда я заметила, что моя вуаль упала и п л а в а л а по воде. Я подумала, что она может показать преследователям дорогу, которую мы выбрали для побега. Моя вуаль, сказала я графу, достаньте мою вуаль. Граф бросил взгляд в ту сторону, куда я указывала пальцем. Ничего, сказал он, это лучше. И схватив весла, он так быстро поплыл на лодке, что в несколько ударов весел мы были уже близ противоположного берега. В это время мы увидели, что окна моей комнаты осветились. Слуги вошли туда со свечами. Обманули я вас? Могли ли мы еще медлить? О нет, нет! — вскричала я. Вы точно мой спаситель. Мы видели, как свечи быстро переходили из моей комнаты в комнату Гертруды и услышали крики. Вошел какой-то человек. Все остановились перед ним. Этот человек подошел к открытому окну, выглянул из него. Заметил вуаль плававшую по воде и страшно закричал. Видите ли, как мы хорошо сделали, что оставили вуаль, сказал граф. Принц подумает, что вы бросились в воду, и пока вас будут искать, мы успеем спастись. Мне стало страшно от этого мрачного ума, который наперед рассчитал выгоду подобного обмана. Мы причалили к берегу.